Глава девятая. Перевал. Дни за десять дошли до вертикальной скалы и полезли от уступа до щели, от щели до полки. Навешивали веревки, постепенно поднимая в небо друг друга и свои пожитки. Жуткий, тяжелый подъем. Все тело одеревенело и ломило. Скала казалась неприступной, а одолели. На перевале, когда плечи вернулись, Группа собралась в заросшей зеленью щели. «Застава из трех османов, обжитая», — докладывали дозорные. «Сейчас костер разводят, будут еду готовить, чтобы она у них в как застряла. Есть три лошади. На заход тропа на одного всадника. Видно, по ней смена приходит. В сторону моря пешая тропинка. Не пуганные. С собой только кинжалы, остальное в шалаше». Гораст сразу дернулся, говоря. В ножи кулаки сжал, готов серп резать и кромсать оккупантов. Видно, жизнь довела. Погодь! пробасил Гриц, сбивая накал. Да в ножи! горячился серп. — А когда смена придет, знаешь, пока корабль не подойдет, дозор трогать нельзя. Резонно заметил Гриц. Погодь, и ты! Остановил его взмахом руки Микола. «Сейчас другое. Батька, ты как живой?» «Чуть очень не повылазили на остатнем подъеме», — прохрипел старик. «Отоборивайтесь с Михайла здесь, как корабль придет, дозор убрать. Только не спешите, может, они знак должны подать», — приказал сотник. «Для сигнального костра у них все готово». — пояснил Гриц. — Только непонятно. Костер, чтоб тревогу поднять или о корабле сообщить. — Нам нужно, чтоб сообщали, — усмехнулся Микола. — Ни. А если на острове дым не увидят и тревогу сыграют? — тоди батька, лежи у них под боком и слухай. Турецкий ты разумеешь. Сам решишь, чё рабыть. Уберем заставу без шума сто чертей их батькам, гати и самострелов на тропе устроим, на пешего и конного чучел наставим, нехай их сменщики или подкрепление штурм архипоосиповки творят. Он то ли улыбнулся, то ли ощерился, показывая ряд крепких желтоватых зубов. Микола беспокоился за него. Человек все-таки не молодой, ровесник отца, а недавний подъем и меня вымотал до черных мушек в глазах. Щель, где мы расположились, тянулась больше снизу вверх. Ватага располагалась на разной высоте, один над другим. Ветер сюда не проникал, и потревоженное комарье жужжало и велось, как в наших плавнях. «Кто по дому соскучился?» Заматываясь башлыком, спросил Гамайон. Кубанцы заулыбались. Щалера, пока говорил, три штуки в рот залетели. Серб горазд снова не удержался. — Как вы там живете? — Весело. Но если подлюку какую спимаем, лютую смерть и заслужившую, голову в плавнях оставляем. Сперва комары, а потом зверье следов от него не оставят. «Господа казаки, снедаем поплотнее в сухомятку, час на отдых, и будем искать место для спуска. До темноты нужно найти место для лагеря на берегу. Завтра начинаем наблюдение за островом, наметим два пути отхода, ночью промерим глубины». К вечеру окончательно выбившись из сил с ремнями и веревками спустились вниз на узкую в два шага полоску возле озера. Силы совсем кончились». Спать попадали прямо в бурьян. Светает. Сквозь сон почувствовал, что-то сильно давило на лицо. При попытке повернуться прямо в глаз потекла струйка воды. Поднимая голову, вызвал целый водопад холодных струек. На каждом листочке, в зависимости от размера, скопилось от ложки до стакана холодной росы. Бишмет насквозь промок. От холода и сырости зуб на зуб не попадал. Левая сторона лица занемела. Пошарив там, где лежала голова, нащупал револьвер. Как он из-за пазухи попал под голову. Утренняя серость еще не рассеялась, а нас от острова прикрыл туман. Плотным ровным слоем он лежал на пару локтей выше воды. Не клубился и не струился, Белый пласт висел над озером, сливаясь с рассветным небом. Осмотрелся, прислушался, принюхался. Тревоги ничего не вызывало. Народ сопел в узкой полоске бурьяна. Не хватало гамаю на игриться. Они обычно первые встают. Чтоб согреться, начал приседать. Три десятка приседаний, потом прыжки из нижней точки с подтягиванием ног к груди. Сразу же показалась голова Сашка. Револьвер смотрел в мою сторону. Молодец! Сразу почуял. Показал, что присоединялся. Прыгали, выгоняя холод, пока призывно не заухал Филин. Звал нас Гамаюн. Поднимай народ только тихесенько. Звук над водой далеко разносится. Осторожно, стараясь меньше мять мокрую поросль, пошел вдоль озера на звук. раздалось выше головы. Голова Грица, казалось, торчит прямо из скалы. Вон там. Он мотнул головой. Вроде ступенек. Щель на высоте рослого мужчины шагов на пятнадцать уходило в тело скалы, каменная складка прикрывала со стороны озера. Узкий проход завесили бешметом, и Гамаюн уже колдовал над костерком. Зараз треба усих за дровами послать, пока туман, ветра нет, дрова высушить надо, кулеш зробим. Остатний раз перекусывали, вчера до спуска, сало с комарами, у меня кишка на кишку, якобы сдох, на волк рычит с голодухи. Бог знает, сколько нам тут просидеть придется, и обогреться нужно, и обсушиться, огня ниоткуда не видно будет, пока туман, сырыми подымить немного можно, в сторону моря». Он показал направление «Подъем божеский, туда за сушником ходить будем, а по берегу топляка завались, так что про дрова не думай».